Глава 42. Ян Вентом на тренажёрной дорожке слушает аудиокнигу Ричарда Бренсона К чёрту всё, берись и делай. Уроки жизни и бизнеса. Ян не согласен с политикой Бренсона, совершенно не согласен, но этим парнем нельзя не восхищаться. Только посмотрите, чего он достиг. Когда-нибудь и Вентом напишет книгу. Только подобрать звонкое название, и можно браться за работу. Перебирая ногами, Ян размышляет о кладбище и об отце Макке. Не хотелось бы, чтобы тот отбился от рук. В старые добрые времена Ян послал бы Тони с ним потолковать. Но Тони больше нет, и Ян не намерен переживать об этом больше, чем стал бы Ричард Бренсон. Бренсон оставил бы Тони в прошлом и двинулся дальше, и Ян поступит так же. На этой неделе землекопы начнут работу. Лучше сразу покончить с кладбищем, с самым неприятным. Это как начинать с овощного гарнира. Дальше всё пойдёт как по маслу. Экскаваторы готовы, разрешения подписаны, Богдан подрядил пару водителей. И правда, думает Ян. Чего я жду? Что сделал бы на моём месте Бренсон? Или тот парень из Логова драконов? Тени стали бы тянуть. К чёрту всё. Берись и делай. Ян выключает аудиокнигу и, не сбиваясь с шага, звонит Богдану.